Глава третья. Система Каюри. Внешние регионы. 60 883 год от падения Социума. Небольшой сенсорный брик все быстрее двигался к краю системы, в обход активно используемых каюрианских маршрутов. Стремительный и технически совершенный, он являлся одним из лучших звездолетов своего класса. Своеобразный уникум за цену которого можно было приобрести три полностью укомплектованных COHP Y4, выполнял роль личного транспортного челнока Хираку, которому регулярно приходилось мотаться из космоса на поверхность и обратно. Ну а следом за ним, выжимая из массивных и мощных двигательных установок все возможное, набирал ход корабль-носитель cs 004 которому повезло оказаться лучше прочих прототипов. Свою роль сыграла концепция универсального основного блока, который можно было приспособить к любому гражданскому кораблю или военному судну вспомогательного типа. Трапперы, носители, ретрансляторы, подавители и прочее, прочее, прочее. Мощности имеющейся реакторной установки хватило бы для чего угодно, а система двигателей могла масштабироваться в крайне широких пределах, как, впрочем, и количество вычислительных блоков. Таким образом, корабль-носитель стал первым в серии, а за ним должны были потянуться и другие модификации. Хираку в очередной раз подавил скучающий зевок, бросив взгляд на изображение сенсоров си 004 совсем немного отставал от личного брига Коммодора, так что его визуальная модель до сих пор не исказилась из-за расстояния. Вот только сколько мужчина не всматривался в строгие линии носителя, сколько не искал в нем хоть что-то угрожающее, его опытный взгляд видел только и исключительно какую-то гражданскую посудину вроде рудокопа. Такое впечатление формировалось в основном из-за вынесенных вперед шпал, на которых держались боксы для перевозки дронов. По четыре бокса на одну шпалу, в каждом по три дрона. Как раз 24 единицы и выходило. Но даже это знание не позволяло Хераку увидеть в носителе, собственно, сам носитель. Больно уж олеповатая у него была компоновка, не присущая военным кораблям. Не просто так конструктора по всей галактике отдавали предпочтение строгой классике, подразумевающей расположение всех жизненно важных помещений в середине корабля под прикрытием брони. Это правило распространялось и на вспомогательные звездолеты. Да только у ПРО все не как у людей. Ну почему именно такой уродец, а? Тебе предоставить выкладки конструкторского бюро? С насмешкой произнес PR0, изображающий скрупулезную работу за терминалом. При всех своих достоинствах киборги не могли взаимодействовать с техникой напрямую. В этом они ничем не отличались от обычных разумных, и Палач не стеснялся регулярно сие демонстрировать для поддержания нужного образа. Как будто я с ними не знаком. Хираку отложил излюбленный планшет в сторону. Но космические тележки в качестве носителей для боевой техники, уверен, пираты сильно удивятся, когда из откровенных рудовозов хлынут МЛА. Ты бы удивился? Возможно, даже смертельно. Попервой мы соберем обильную жатву исключительно за счет того, что все будут видеть в этих кораблях беззубые грузовики. Информирую. Цель 1 приведена в движение и набирает ускорение. Расчетное время рекомендуемого начала проверки эффективности орудий-прототипов 12 минут 40 секунд. В разговор вторгся спокойный голос кремниевого ассистента Коммодора, на которого хозяин еще полчаса назад возложил целый ряд задач по подготовке к проведению необходимых тестов. Сбрасываем скорость. «Выпуск дронов начать в квадрате?» Хераку покосился на раскрывшуюся перед ним подробную голограмму. На ней отметились не только сенсоры Брига, но и весь флот со станции вдовесок, из-за чего число видимых отметок превысило всякие разумные пределы. Впрочем, Коммодор за считанные секунды отфильтровал все ненужное, настроившись на нужный лад. «22-5-140» Стандартное построение. Первая задача – лишить цель подвижности. Принято, Коммадор. Приступаю к выполнению. Не успело эхо слов ассистента затихнуть, как Хераку повернулся к якобы внимательно наблюдавшему за движением на голографической схеме системы ПРО. ПРО? А ты случайно боевые аналитические блоки к моему ассистенту на постоянной основе не подключал? а то больно она в последнее время сообразительная. Изначально Хираку согласился работать с простеньким искусственным интеллектом, который функционировал бы на скромных мощностях его планшета, а на борту флагмана Коммодора подключался к ресурсам дроида тактика, продолжая взаимодействовать с хозяином посредством своей личности. На протяжении полутора лет это отлично работало, но в последние месяцы Хираку начал что-то подозревать. «Не понимаю, что ты имеешь в виду». Издевку в синтезированном голосе киборга не услышал бы только глухой, но Хираку не стал говорить ничего сверх уже произнесенного. В конце концов, Коммодор давно уже свыкся с постоянным присутствием где-то в непосредственной близости машин, и его изначальные опасения не оправдались. Так стоило ли из-за этого возмущаться, то-то и оно. Тем временем корабль-носитель достиг обозначенной точки, и на голограмме отразились выпущенные им дроны. Они сбрасывались по 8 единиц раз в 10 секунд, что в масштабах космоса можно было назвать вполне приемлемым сроком. И пусть Хераку сходу мог придумать целый ряд ситуаций, в которых эта особенность могла привести к проблемам, но особых вариантов все равно не было. Монтировать по отдельному гнезду для каждого дрона было бы слишком расточительно. Они не объединяются. Ожидаемо. Прокомментировал pr 0 специально для Коммодора, привлекая внимание последнего к трем группам дронов по 8 единиц в каждой. Из-за задержки в выпуске этих беспилотных МЛА, а также сравнительно малого расстояния до мишени остого пиратского корвета, объединенный роевой интеллект машин посчитал задержку ради разбивки на два звена нецелесообразным. И разумно. Первая восьмерка дронов уже зашла на цель, открыв огонь с близкой к предельной дистанции остов корабля, который был разогнан, дабы внести в процесс прицеливания хотя бы мнимую сложность, двигался линейно, так что с его поражением проблем не предвиделось. И верно, спустя 35 секунд выпущенные снаряды настигли свою цель, а сенсоры приблизившегося достаточно близко Брига смогли оценить понесенные грудой железа повреждения. Оставшиеся бронепластины обстрела ожидаемо не выдерживали. Это Хераку подметил в тот же момент, как схема системы сменилась постоянно обновляемой картой повреждений мишени. Особо пострадавшие зоны окрашивались в бледно-алый, и, судя по всему, недемонтированные внутренности остова пострадали никак не меньше обшивки. Но насквозь крупнокалиберные орудия цель не пробивали и как коммодор подозревал всяким тяжелым корветом такой обстрел будет что слону дробина по крайней мере если дроны не смогут выцелить уязвимые точки что в реальном бою будет несколько проблематично своими выводами херако тут же поделился с убравшим обе руки за спину про который казалось искренне наслаждался наблюдаемым зрелищем и не спрашивайте по каким признакам можно определить Рад Киборг или же недоволен. Против пиратов сойдет. Но для баланса нужно будет разбавить этих москитов аналогами с ракетным вооружением. Хотя бы по 6 единиц на один носитель, чтобы они не были совсем уж беззубыми. При таких исходных 24 дрона смогут и добротный бронированный корвет, если не уничтожить, то точно отвадить. Мало какой пират решится вступать в бой с противником основным кулаком которого являются беспилотные МЛА. С такого врага после победы просто нечего взять, а проблем они могут доставить немало. Пираты же во все времена предпочитали брать добычу, а не отбивать ее у кого-то сильного. Последний забракованный тобой прототип меня бы в этой роли вполне устроил. Такие орудия пробьют Остов насквозь. Конечно, у полноценного корабля есть еще и щиты, но этого все равно достаточно для уверенного поражения даже легких эсминцев. Вот только потери при таких маневрах будут ужасающими. Чем меньше дистанция, тем эффективнее работа зенитных орудий, для которых наши дроны с курсовыми пушками вообще не представляют угрозы. Они даже свой скромный боезапас отстрелять не успеют. Не мог не вставить свое «но» Коммодор. Я понимаю, что дроны – суть расходный материал, но число носителей ограничено. Сколько там мы заказали основ для них? 40 единиц в этом году за оставшиеся 4 месяца и 60 в следующем. Из них 15 и 25 кораблей, соответственно, лягут в основу носителей. Про отвечал как пописанному. Но Хирако давно уже привык к идеальной памяти лорда, который, по сути, в одиночку контролировал все возможные области интересов Каюри. Что-то невозможное для разумного из крови и плоти. Но киборги, как узнал осознающий свое старение коммадор, могли считаться воистину двужильными. Избавившись ото всех органов, они брали собственный мозг под полный контроль и сами задавали ритм его работы. Сонливость тогда, когда нужно, осознанно распределяемые пики активности, минимум времени на сон, все это сильно привлекало. Вот только страх осознания ошибочности принятого решения уже после смены тела Бодался с этими преимуществами на равных. Ладно, не суть важна. Херако оставалось только смириться с таким положением вещей, ибо спорить с ПРО, давно и надежно уверовавшим в непогрешимость машинной точности, было бесполезно. Аргумент вида «мне так кажется» киборгом решительно отвергался, а ничего кроме этого Коммодор не имел. В коридоре 25-30 они показывают себя еще лучше. Но как же меня смущают их орудия. Скорость полета снаряда, недостижимая для компактного дрона, была вполне реальной для космического корабля. И если расстояние в 30 километров стальной дождь роя машин преодолевал где-то за 20 секунд, то гипотетическое зенитное орудие покрывало это же расстояние в 3, а то и в 4 раза быстрее. Несложно догадаться, что дрону, оснащенному курсовым орудием с небольшими углами наведения, выживать одновременно с ведением огня, а иначе он бесполезен, будет очень непросто. ПРО уповал на способность РОЯ к анализу. Но Херако сильно сомневался в том, что в горячке боя мощностей объединенного интеллекта хватит для предугадывания всех залпов. Сенсоры сенсорами, но начинка у этих машин действительно была скромной и дешевой. Я никогда не поверю, что ты, Херако, не видишь еще одной очевидной причины, требующей от нас наращивать число именно таких дронов. Подумай над этим. ПР0 говорил просто и прямо, рационально посчитав, что иным способом навести Коммадора на правильную мысль не удастся. Вот только анализ выражения лица органика, а также его молчание, заставили палача задействовать явную и понятную подсказку: Этим вечером на Каюри прибывает посольский корабль корпорации Маунтин. «Вы все-таки договорились?» С неподдельным удивлением спросил Хирако, не отрывая, впрочем, взгляда от схемы мишени. Прямо сейчас дроны демонстрировали свои возможности на коротких и сверхкоротких дистанциях. Выглядело это словно абсолютно бессистемное мельтешение пилотируемых МЛА. Но, во-первых, дроны были беспилотными, а во-вторых, эти маневры казались очень эффективными. Дроны не атаковали всем скопом, вместо этого используя тактику стремительных и болезненных уколов, момент для которых был изначально заложен в сложной, кажущейся очень уж хаотичной схеме движения машинного роя. Не проходило и пары секунд, чтобы остов-мишень не подвергся очередному обстрелу, а значение повреждений, накопленных гипотетическим противником, уже превысило все разумные рамки. Было непросто. Но, да, нам удалось подобрать устраивающие обе стороны условия. пи 0 добавил бы, что основной проблемой оказалась схожесть их мышления, но Херако этого знать было не положено. Если все пройдет по одному из оптимальных сценариев, мы получим еще одного надежного торгового партнера. А если все будет плохо, то случится конфликт. И вот тут-то пригодятся дроны. Коммодор, понимающий, хмыкнул. Все-таки место лорда – это как раз то, что тебе нужно. Обычный разумный точно не смог бы держать в голове столько всего. Естественно, Херако даже не подозревал, сколько всего пи 0 держит в голове. И, что тоже ожидаемо, киборг не торопился развеивать заблуждение своего прямого подчиненного. Это дело привычки. Кому-то и твои таланты могут показаться невероятными, верно? Палач повернул голову, блеснув оптикой визора, после чего вернулся к работе за терминалом. Хираков в то же время удостоверился в завершении расстрела мишени которую дроны буквально распилили на три неравных части и приказал машинному Рою возвращаться на носитель. «Где-то через полчаса двинемся обратно. Тебя, я так понимаю, нужно подбросить на поверхность?» Бросил коммодор, избавившись от всех висящих в воздухе схем. Единственными работающими устройствами в рубке остался лишь терминал ПРО до да планшет в руках Херако. Именно. И сегодня неожиданного вызова с моей стороны можешь не ждать. Встречу с марионетками Роя я проведу в одиночестве. На этой ноте оба высокопоставленных разумных, кремний и органик, завершили диалог, занявшись своими делами. Коммодору было о чем поразмыслить и к чему подготовиться хотя бы морально. А ПР0 счастью или худу, но его машинный разум давно уже проработал все возможные сценарии конкретных переговоров с Роем.